Глава 14 Радостная встреча. Трясясь на колдобинах в повозке, Марк смотрел на голубой горизонт и думал, что это было. Позади четыре дня дороги, полпути одолели. От Ваабиса до Рилгана порядка четырехсот километров. В столицу с ним отправился Миклавия. Рассказывать остальным про посылку он не стал. Никто не видел, как в дом заходил кто-то чужой, а до чердака добраться сложно, нужно пройти мимо кухни и гостиной. Там постоянно кто-то находился. Лавия, Мик, Мур, Найша и остальные часто заглядывали к приемной матери. На ум приходил только один кандидат, способный на такое. Тот самый красноволосый парень. Но зачем? Чтобы напугать? Это какой-то знак? Он еще тогда показался, мягко говоря, странным но чтобы по приколу убить человека, вырезать сердце и прокравшись подкинуть его, звучит абсурдно. Мужское или женское оно Марк не знал. Маленькие размеры намекали, что женское, но это вполне мог быть маленький мужчина, голюдь или ребенок. Анатомия голюдей ему пока не знакома. Все, на что он смог уломать Бруно, это небольшая пальпация и перкуссия. Ничего нового тогда не узнал. Уничтожив коробку с содержимым, Марк немного выпал из реальности. Голова перестала соображать. Ни о чем другом невозможно было думать. Даже хорошо, что они так долго времени проведут в дороге, иначе он бы не знал, как объяснить родным свое состояние. Марк пытался вспомнить всех, кому он гипотетически мог перейти дорогу. Большая часть из них были купцы. Да, они понесли убытки, но не такие же, чтобы совершить подобную дичь. Нет, это не торгаши, у них бы духу не хватило. Банды? Опять все мысли про красные ногти и прочий криминальный бред. Они же, наоборот, должны были его благодарить за спасение одного из них. Каких-то явных открытых врагов не было. Нино Карпец? Насколько Марк знал, Карпец забрали сына из Вабиса и уехали в свои владения три южных порта и Хальмаматер. Месть за проигрыш в соревновании как-то по-детски смотрится. Аристократы не настолько тупые, чтобы так подставляться или позволять вытворять подобное своим детям. Они ведь как под увеличительным стеклом. Проступок любого члена семьи кидал тень на весь рот. Нет, это не карпец. Правильно ли он сделал, что не стал связываться с полицией? Что это им даст? Никто не видел, как сердце к нему попало. Учитывая их прошлый интерес к нему, нормального разбирательства не дождешься, и он полетел бы в местную кутузку кормить в шей. Вариант рассказать Кунцу отметался. Не хватало еще гипотетического соучастника. Он ведь служащий и отвечает перед начальством. Разрушать его доброе имя не хотелось. Ему скоро на пенсию выходить. Нет, Кунц ничем не сможет помочь». В этом замкнутом кругу не хватало нескольких переменных. Гордиев узел можно разрубить, только встретившись с красноволосым. Тогда может что-то выяснится, а сейчас надо сосредоточиться на соревнованиях. Марк улыбнулся, изучавший его задумчивое лицо Лавии, и завел легкий разговор о том, каким она помнит Рилган. Это позволило немного отвлечься от мрачных мыслей. На восьмой день на горизонте показались многовековые стены столицы королевства. Рассказывали, будто это было самое первое поселение на Новом Материке. На пропускном пункте у них проверили документы. Стражник долго всматривался в подписанный лорда-монарика пропуск. «Так ты победитель от вабиса обратился к Мику мужичок с зайчьей губой. «Нет, это я!» — поспешил поправить Марк. «Ха!» Удивленно крякнул страж. «Какой-то ты мелкий! Страшно подумать, какие у тебя соперники были!» «Да у них там одно голюцкое отродье!» — поддакнул второй. «У вас есть какие-то вопросы по делу?» — спросила раздраженная Лавия. «Тише, тише, дамочка! Мы всего лишь выполняем свою работу!» «Базарные бабки меньше болтают! Придется поговорить с вашим начальником!» «Может, сразу с королем?» Ехидно посоветовал второй страж. «Я родственница лорда Анарика. Если надо будет, поговорим с королем», ответила его приемная мать, глядя в глаза зараженному синдромом вахтера-стражнику. Блеф сработал, и их оставили в покое. Немного поворчали. «Вот кому заняться нечем. Однообразная рутина разжижает мозги, но это не оправдание непрофессиональному поведению». Возница ссадил их у гостиницы и помог доставить вещи в номера. Если честно, Марк ожидал чего-то такого вау. Но единственное отличие от Ваабиса — это размеры кварталов и их количество. Нет чего-то такого, что сразу выделило бы этот город на фоне остальных. Это как если вас с закрытыми глазами высадят в одном из спальных районах Москвы, вы никогда не отличите местность от любого провинциального города. Отличие, как правило, в нескольких монументальных зданиях в центре и в обилии предлагаемых услуг и товаров. Но и люди. Они везде разные и одинаковые в то же время. Деловой менталитет рилганцев заставлял их двигаться быстрее, не зевать, выискивая знакомых в толпе. Каждый был занят своим делом. Время, деньги и все такое. Жизнь в столице не дешевая штука. Марк не обманывался угрюмостью лиц. Просто сейчас обеденное время, час пик. Повозки разных мастей мельтешили туда-сюда. За короткое время он успел увидеть все помеси раз, что до этого видел, вплоть до Фатачи. Огромный слуга-великан нес неимоверное количество свертков за модной кокеткой. Широкая надбровная дуга обреченно падала на глаза. При этом он сохранял каменное выражение лица, а выходной костюм чуть ли не трескался на нем. Кстати, двери бутиков тут подстроены под такие габариты. Видно, это своеобразная обычаи у местных или развитая клиентоориентированность. Высокие потолки, двери, укрепленные диваны и стулья. А что, фатачи ведь тоже могут быть покупателями. Денежка к денежке, как говорится. Вдалеке маячили шпили королевского дворца, но до него еще целое море из камней дерева. Ближе к центру домики придерживались единого стандарта, образуя белокаменный круг вокруг главной цитадели. Им нужно было сообщить о приезде в администрацию амфитеатра. Извозчик доставил компанию по адресу и быстро принял другой заказ. Движение регулировала специальная служба. Наряженный в зеленую форму молодой человек координировал потоки при помощи рук и магии. Быстро же они нашли применение зеленым кристаллом, подумал Марк, глядя, как регулировщик дает разрешение на проезд, скастовывая водный шар, а потом через какое-то время тормозит движение синтеза огненной сферы. Такое количество иностранцев Марк еще нигде не видел. Чинные имперцы в однотонных белых цветах и пестрые представители Жотинской Федерации выделялись больше всего. Последние являли собой союз 17 государств, объединенных общим интересом. Выжить против экспансии империи Ал. Марк успел изучить местные карты и знал, что лишь горный хребет, разделяющий материк Монолею, не дает империи ввязаться в захватническую войну. Но и сеть военных союзов, развернутая федерацией, получался такой один большой, комплексный, сдерживающий механизм. Никому не выгодно расширение империи, ведь тогда и остальные будут в очереди на поглощение. Поэтому шла дипломатическая грызня. Исключением являлась многолетняя война на материке Соба между двумя странами, Атавира и Вермапонт. Информации по этому конфликту немного, и все источники противоречат друг другу, так что Марк до конца не разобрался, в чем там заруба. Они отметились у чиновника Амбиса, безразлично сделавшего запись в своих бумажках, и получили 30 фалеров на издержки. Этой суммы хватило на жилье с пропитанием для трех человек в хорошей гостинице на весь срок соревнований. Помимо юношей будут выступать и выпускники картеля, а также профессиональные бойцы со всей страны. Вот на это он бы посмотрел. Выполнив официальную часть, они отправились побродить по столице. Лавия хотела закупиться подарками, благо денег они с собой взяли предостаточно, а вот Марк планировал зайти кое-кому в гости. «Не подскажете, где тут Корда-18?» — спросил он у проходящего релганца. Тот лишь помахал руками, показывая, что не понимает Фанза. «Да уж, надо бы поскорее изучить местные языки. Их всего-то три, но каждый раз находились более важные дела». В сутках-то всего 24 часа. Это, конечно, оправдание, но языки тогда были в меньшем приоритете. Однако сейчас они приобрели большую важность. Если он хочет изучать мир, то ему часто придется контактировать с другими народностями. Решено. После поездки наймет себе репетитора. Наконец, Марк смог найти нужный адрес. Лавион он уверил, что справится один, если что, заплатит извозчику. Они с Миком ушли за подарками и утолять гастрономическое любопытство. Торговый дом Куска вклинивался в дорогие бутики и продавал бижутерию всех мастей, как с кристаллами, так и без. Марк спросил владельца. Ему сказали подождать на мягком диванчике и предложили напитки. Вежливо отказавшись, он с интересом изучал внутренний интерьер. «Сколько времени прошло? Пять или шесть лет?» К нему вышел Вайс и радостно пожал руку. «Ничего себе!» Он повертел его из стороны в сторону, будто осматривая достоинство подросшего зверька. «Навертелся?» Улыбнувшись, сказал Марк. «Не ворчи!» Вайс потрепал его по волосам и, обняв рукой за плечо, повел в другую комнату. «Клэр! Клэр! Посмотри, какие у нас гости!» Они зашли в другое помещение, очевидно, гостиную. Строение выполняло функцию магазина, жилья и склада. К нему навстречу вышла одетая в удобные штаны ничуть не постаревшая Клэр. Еле заметно прихрамывая, она подошла к нему и обняла. «Вот и мой лекарь Гурк! Ух, и получишь ты мне по шее за то, что так редко писал!» Замахнулась на него девушка. «Ну, такие удары я согласен потерпеть». Они все рассмеялись и присели пить чай. Марк долго рассказывал про свои экономические приключения и про то, что с ним случилось в последние годы, утаив лишь про посылку с сердцем. «А ты не хочешь поработать на нас?» С серьезным видом предложил Вайс. «Нам нужны новые идеи для товаров, и мы не только украшениями торгуем. Что скажешь?» «Да, почему бы и нет?» согласился Марк. Только у меня пока одна забота на ближайшее время — чемпионат. «Поверить не могу, что ты со своим маленьким запасом маны смог победить всех в Абисе. Начала была Клэр, но потом быстро поправилась. «Ой, я хотела сказать...» «Ничего», — отмахнулся Марк. «Я не придаю этому большого значения. А сейчас моя мана растет как никогда. Предлагаю остановиться у нас. Что скажешь?» Клэр с энтузиазмом посмотрела сначала на него, а потом на мужа. Вайс поднял руки вверх. «Я не против. Ты один или с кем-то еще?» Он рассказал про Лавию и Микульпа, но не хотел слишком обременять друзей, и было решено, что гостить у них будет только Марк. Да и Лавии будет не слишком удобно снова попадать в дворянское общество, хоть и дружелюбное. Пусть отдохнет, не думая о всяких этикетах и условностях. «Мик, хорошая компания для нее». «Ты покажешь, что вы придумали?» Марк указал кивком на левую ногу. Протез был искусно скрыт. Клэр подвернула штанину и оголила вырезанную из дерева голень с сочленениями и ремешками, обхватывающими ногу до колена. «Из древесины капуре! с гордостью сказал Вайс. «Мы заметили, что с ней Клэр гораздо легче». «Я теперь могу даже немного бегать!» Повертев ногой, сказала рыжеволосая девушка: А Капуре отличный проводник. Приходится больше тратить маны, но это мелочи по сравнению с возможностью ходить. Штанина снова скрыла протез, и Клэр спрятала выбившийся локон за ухо. Такой простой и в то же время завораживающий мужчин жест. Можно направлять ману в ноги? Вернувшись к беседе, спросил Марк. Почему ты мне раньше об этом не сказала? Она пожала плечами. «Не знаю, думала, это не важно». Как-то легкомысленно прозвучало. «Ты уехал слишком быстро, вот и не рассказала». «Выкрутилась, ничего не скажешь». «А я могу...» «Ни слова больше?» Выставила ладонь вперед Клэр. «Мои учительские навыки к твоим услугам». Это было так серьезно сказано, что они не удержались от улыбки. Как же он соскучился по этим ребятам. Первый бой был через два дня. За это время он научился использовать пневмодвижение ногами. Почти все его противники в Абисе использовали стандартный разрыв дистанции воздушным кулаком и полагались на огневую мощь. Подсмотреть у кого-то эту технику не было возможностей. Опытные бойцы из картеля снимали на тренировке весь амфитеатр, И Корус ни слова об этом не писал. В последнее время он вообще редко с ним поддерживал связь. Выпускные экзамены сжирали слишком много времени. Короче, теперь он мог выпускать струи воздуха с топой, значительно упростив себе жизнь. Марк пока не привык к раздельному касту руками и ногами. Внимание часто уходило в расфокус, и бывали случаи, когда он не справлялся с бегом и падал. Клэр уверяла, что когда он освоится, то не будет обращать на это внимания. Как езда на велосипеде, первое, что приходило в голову. «Только времени у него слишком мало. Ах, Клэр, надрать бы тебе уши!» Перед глазами возникло ее хитрое лицо, показывающее язык. «Парень, парень, стоп! Она замужняя женщина! Не кажется ли тебе, что сейчас не самое время влюбляться? Вайс хороший мужик!» Вот только этого нам не хватало». «Да я же так, просто понюхать пирог. Я слишком юн для этого дерьма. Смотри, у меня!» Грозно потряс пальцем внутренний голос. «Смотрю!» Грустно выдохнул Марк. Ожидая своей очереди, он присматривался к другим ребятам. Большая часть из них — представители богатых семейств. Однако была и парочка белых ворон. 13-летний Резеки из Андельтона, горнорудного городка на востоке, и ровесник Марка из Мирфуги, бедной провинции, тоже Резеки. Всего было 16 финалистов. Марк не Резеки и не дворянин. По меркам местных — выскочка. Что ж, ему не привыкать. Сильнее всех нервничал парень из горной глубинки. Марк слышал, что оттуда нереально выбраться, кроме как морем, а билеты стоили неподъемных денег. Все, кто туда пребывал, там и заканчивали свои деньки в шахтах. Других рабочих мест было мало, и все разобраны правильными людьми. Эти бои для него путевка в жизнь. Принцип проведения соревнований — double elimination С выбыванием после двух поражений. Будет второй шанс, это радовало. Интересно, кто будет его первым противником? Он мало знал тех, кто прошел финал в других городах. Бруно пока ограничен ваабисом в поисках информации. Удобно иметь небольшую шпионскую сеть. Масштабировать бы ее. Немного не в том направлении, думает. Надо как-то найти золотую середину и остановиться. Но экономический прогресс так легко давался, что раз за разом он хотел все больше и больше независимости. В его случае нужно вовремя притормозить, чтобы не стать рабом денег ведь они ему нужны лишь для того, чтобы не думать о них. Лучше потратить усилия на этот вопрос сейчас и потом спокойно заниматься любимым делом. Марк не строил мегапланов по перекройке мира и восстановлению справедливости и добра. Утопические бредни не то, на что он хотел потратить свою вторую жизнь. Ну, возможно, он немного изменит медицинскую сферу, образовательную. Ой, да пошло оно все к черту. Сейчас опять начнутся воздушные замки и единороги. Он раздраженно посмотрел вокруг. Не хватало одного человека. Объявили Гурга Альгуса. Марк направился к выходу на арену. Выйдя в центр круга, он помахал трибунам. Раздались вежливые аплодисменты, похожие на пердеж перед дефикацией. «Пофиг!» Амфитеатр был раза в три больше их провинциального занюханного недостадиончика для бедных. Разглядеть друзей и семью не представлялось возможным. Марк активировал зеленый кристалл. А на другой стороне поприветствуйте пацы Арно! Воздух разорвался от криков собравшихся. А вот это уже дефикация! флажки. Огромная куча зеленых фаерболов, улетевшая в небо. Искры, феерия возможных цветов и взрывов. Все приветствовало третьего по старшинству сына короля. — Ну почему сейчас?